кто это сказал. Она уже не помнила, но саму фразу повторяла регулярно. «Всегда что-нибудь есть, все оставляет следы. Вопрос лишь в умении эти следы найти. И в удаче, конечно же. Куда ж без нее?» От обеда она отказалась, удовлетворившись чашкой кофе и порезанным на маленькие кусочки шоколадно-вафельным тортиком, который Чистяков принес ей наверх. Пылу работы Настя совершенно забыла о незастегивающихся джинсах и о своем решении потреблять исключительно низкокалорийные продукты, и спохватилась только тогда, когда вышла из интернета и принялась собирать упавшие на пол от неловкого движения и разлетевшиеся в разные стороны листки со своими записями. Стоило ей наклониться, и тесные джинсы тут же напомнили о себе. Секунд эдак пять Настя колебалась и решала, расстраиваться ей и бронить себя или не стоит, и решила, что, пожалуй, не стоит, потому что радость была все-таки сильнее. Ее догадка подтвердилась. Интересно, что скажет на это Альшанский? На семь вечер назначен сбор у него дома. Лёшка её отвезёт в Москву и оставит у Альшанского, а сам, пока сыщики будут совещаться, съездит куда-то по делам. Кажется, он в автосервис собирался какую-то царапину закрашивать. «Лёш, мы гулять пойдём?» — спросила она, спустившись вниз. «Ты пойдёшь. А ты?» А я почитаю, мне нужно эту монографию за сегодняшний день добить, а завтра на нее рецензию быстренько написать. Уже все сроки вышли. Жалко, она непритворно огорчилась. Ей хотелось поговорить с мужем об Аните Волковой, задать ему вопросы, в которых он наверняка разбирается лучше самой Насти. Но у него тоже работа, не у нее одной. и кто сказал, что Лёшкина работа менее важна. Ладно, свои вопросы она успеет задать ему по дороге в Москву. Путь-то не ближний, можно много чего успеть обсудить. Она добросовестно отгуляла положенное время, с удовлетворением отметив, что по-настоящему нога разболелась только в самом конце, где-то на 45-й минуте. Невиданный прогресс. В половине шестого они выехали в Москву. — Лёша, ты мне можешь сказать, чем инженерно-физический институт отличается от всех остальных технических вузов? Вернее, не так, чем он отличался 25 лет назад? — Ну и вопрос. Чистяков не скрывал удивления. — Это что, простое любопытство или для дела надо? — Для дела. — Интересно вы живете, ребята. Трупы у вас сегодня технические вузы четверть вековой давности. может? «Тебе про раскопки Трои рассказать?» «Нет, про Трою не надо. Расскажи про МИФИ». «Ну что тебе рассказать? Среди всех технических вузов те годы МИФИ и физико-технические были самыми элитными. На первом месте стоял как раз физтех, на втором – МИФИ». Поступить в них было трудно, без побед на школьных олимпиадах по физике и математике даже пытаться нечего. Конечно, были и исключения, как во всех институтах. Например, брали мастеров спорта, чтобы они за институтские команды выступали. В основном выпускники работали потом в закрытых учреждениях – «Космос», «Оборонка», «Средмаш». Из них готовили научных работников и преподавателей. «Ты мне объясни, чем твой интерес состоит?» А это и не знаю, что тебе рассказывать. Интерес у меня, Лешик, в том, чтобы понять, почему девочка выпускница школы, золотая медалистка, которая может легко поступить в любой вуз, победительница олимпиад по математике выбирает именно мифи а потом становится очень слабым специалистом если у нее не складывались отношения с физикой то почему она стала ею заниматься она же могла выбрать все что угодно золотой медалью открытой дороги почти в любой институт к окончанию школы она знала два иностранных языка могла бы поступать например